Глава 4. Тело первого мёртвого трупа во время обычного своего обхода обнаружил лесной сторож седьмого участка Ваня Завьялов, о чём безотложно и доложил. Сняв очки в тонкой золотой оправе, молодой мужчина помассировал переносицу, вздохнул и нехотя вернул оптику обратно. Ненадолго Продираясь через корявый почерк не сильно грамотного составителя служебного рапорта, директор русской дальневосточной компании вновь споткнулся об очередной шедевр. При осмотре на верхней части второго тела следы от тупого воздействия твердого вещества. «Если приложили дубиной, так и пиши, а не умничай». Присутствующий тут же ротный, пардон, старший приказчик огреневских лесорубов, пожал могучими плечами. — Да это клиент, с дуру на десятника бросился, а тот и отмахнулся, ну, пару раз. — Прикладом? — Зачем прикладом? — Так, рукой. Почти дочитав до конца второй страницы, очкастый цензора вдруг замер, затем вернулся на пару строчек вверх, перечитал и вкратчиво уточнил. — Это что еще за следы диких волков? Что, бывают и домашние? — Да. И вообще, откуда они там взялись, если должно быть только нападение хунхузов? Старший приказчик, как автор двухстраничной прозы жизни, виновато пояснил. За собачками малость не уследили. М-да? Вскочив и вытянувшись, гражданский специалист негромко рявкнул: "Виноват". Придавив ладонью рапорт об обнаружении двух относительно недавно пропавших японских этнографов, Директор не громко, но крайне доходчиво довёл до старшего приказчика своё недовольство тем, как его артель обслужила иностранных гостей и следующих же жизнь коренных народов Дальнего Востока. Надо сказать, что особенно хорошо островным учёным удавались фотографии аборигенов на фоне таких достопримечательностей Хабаровска, как новый арсенал, механические заводы Дальневосточной компании или вот артиллерийские мастерские. Зарисовки станций, мостов и туннелей тоже выходили весьма, да. Рапорт перепишешь. Так точно. Слегка поостыв, Игорь Владиславович решил ограничиться устным внушением на этот раз. Всё равно ведь ротный тфу, чёрт. Ну, то есть приказчик. Где-нибудь и в чём-нибудь провиниться. Вот тогда, что называется, по всей строгости внутренних инструкций, с песочком и от всей души. Свободен. Так точно. оставшись в одиночестве, Дымков привычным жестом потянулся рукой за луковицей часов, но тут же спохватился и недовольно поджал губы. Увы, любимые жилеточные Павел Буре потребовали внимания и заботы часовых дел мастера, так что пришлось довольствоваться нелюбимым наручным хронометром, как кандальный браслет на руке, ей-богу. Вздохнув и немного поразмыслив на тему, как бы скоротать время до встречи, Он пододвинул поближе рапорт и оглядел стол. Затем недовольный взгляд скользнул по полкам на стенах, а напоследок по всей невеликой комнатушке охотничьей заимки. Но ни чернильницы с пером, ни даже самого завалящего огрызка карандаша в пределах видимости так и не обнаружилось. Конечно, можно было просто переложить решение о проблеме на подчинённых, но, во-первых, их ещё попробуй быстро найди. Директор ещё только въезжал в ворота базы номер 7, а она же охотничья заимка лоссинная, а местные егеря уже были в курсе, что начальство ныне сильно не в духе. А во-вторых, подниматься и выходить из хорошо протопленной комнаты на трескучий январский мороз было откровенно лениво. Да чтоб вас всех медведь поцеловал. С неохотой, вытянув из нагрудного кармана небольшой футлярчик с подарком уже своего начальства, Молодой управленец высвободил из бархатных тиснин нежно-фиолетовый цилиндрик чернильной ручки, украшенный элегантной платиновой вязью. Конкретно этот Паркер был Игорю не просто дорог, он был по-настоящему уникален и не только личностью дарителя. Материалом для ручки послужил бивень в самом делишного доисторического мамонта. Пару лет назад случайно откопанного одной из геологических партий возле горного массива Ургул. Кондёр горный массив в Хабаровском крае, на территории которого расположено одно из самых больших в мире месторождений платины. В поверьях эвенков и якутов Кондёр издревле считался святой горой под названием Ургула. Крупный самородок с металлом, часть которого ныне красиво сплеталась по ручки в тонкие узоры, тоже был найден практически в двух шагах от места последнего упокоения бедного животного. Уникальное совпадение. Геологи не раз вспоминали добрым словом слона в шубе, умудрившегося откинуть хобот аккурат возле крупного месторождения платины. Грамотей мать его. Полуметрового куска одного из бивней Изрядно минерализовавшихся за десяток тысяч лет нахождения в земле хватило только на три десятка статусных аксессуаров. Одну ручку случайно запороли мастера Карла Феберже во время работы с платиной. Надо было фирму Болин отдавать. Старейшее ювелирное предприятие Российской империи, специализировавшееся на очень дорогих и уникальных ювелирных украшениях для крайне состоятельных покупателей. К примеру, именно в этой фирме заказывали приданное последней императрицы, потому что своих фамильных украшений у нищей гессенской принцессы попросту не было. Ещё дюжина разошлась внутри директората компании вместе с сертификатами, подтверждающими их уникальность, что сразу же породило волну чернейшей зависти. Остальные произведения искусства бесследно исчезли, как впрочем и сами бивни. Точнее, Ну, не совсем бессменно. Просто князь Огренев больше никому не делал столь дорогих подарков, пока не делал. Тупое воздействие твёрдого вещества. Это же надо же, где только таких слов нахватался. Задумчиво похмыкнув, управление сорешил слегка развлечься за одно скоротав время редактуры того самого рапорта о случайном обнаружении жертв нападения китайских бандитов. Разумеется, без особой пристрастности. В конце концов, помощники у хабаровского полицмейстера тоже не блящут выдающимися литературными талантами. — Игорь Владиславович, не прикажете ли чайку? Или чего покрепче? Предложение осмотрителя заимки было немедленно и благосклонно принято. — Может, тогда и перекусите, чем Бог послал? Небрежно отмахнувшись, Дымков в очередной раз поглядел на часы. Затем нервно побарабанял пальцами по буковым плахам столешницы и о чём-то глубоко задумался, почти не замечая, как перед ним возник чай в резном деревянном подстаканнике, графинчик с тёмно-коричневой настойкой на кедровом орехе и кое-каких их таёжных травах, и небольшая тарелочка с копчёной олениной. Даже журчание кедровки от донышка гранёной стопки не заставило его отвлечься от мыслей или тревог. Пожилой смотритель заимки, как никто другой знал, что у больших людей и проблемы бывают соответствующие. Правда, в данном конкретном случае он не угадал. Директору-расправителю Дальневосточной компании заботило вовсе не скорая встреча с давним деловым партнёром, хотя она и была, скажем так, внеплановой. И не судьба двух японских шпионов-неудачников, кстати, действительно имевших отношение к этнографии. Это вам не прошлые, простые путешественники, старательно скрывающие армейскую выправку и кое-какие специфические служебные навыки. Правда, итог все равно был печален. Проклятые хунхузы, дикие звери или, вот, к примеру, блюда дальневосточной кухни с особыми специями просто-таки не оставляли нежеланным гостям империи шансов на выживание. Не прикажете ли газеток свежих или журнальчиков? Все это у тебя есть, Трифон Андреевич. Фельдфебель пограничной стражи бывший, понятно, издал невнятный звук, который вполне можно было понять, как да я такой. В свои 50 с хвостиком лет седой отставник мог похвастаться тремя вещами. Во-первых, солидной коллекцией медалей и благодарственных значков, среди которых был весь набор наград за беспорочную службу. Во-вторых, дюжина шрамов на теле, в том числе и того характерного вида, который остается после свинцовых пилюль. Ну и в-третьих, особым к нему отношением и доверием со стороны бывших сослуживцев по Алькушскому пограничному отряду. Неси чего уж. Повертев в руках тонкую оправу из белого золота, Дымков достал из замшевого очечника специальную тряпочку и принялся полировать прямоугольные линзы. Знакомые движения отлично успокаивали и приводили мысли в лад, а меж тем поводы для расстройства всё же были, причём сугубо личного свойства. Его особо доверенная горничная Лиен умудрилась забеременеть. Лиен в переводе с корейского лотос.